Глава десятая. В наши дни. Майкл отсюда практически не вылезал. Мэри Прайс говорила негромко, словно воздух в гостиной был слишком нежным, и она опасалась потревожить его. Аманда огляделась. И верно, всё, что осталось от жизни Майкла Прайса, было по-прежнему разбросано вокруг. Возле окна стоял стеклянный столик, на котором лежали тетради и учебники. Через спинку одного из деревянных стульев была небрежно перекинута стопка худи со свисающими до пола капюшонами. На подлокотнике дивана валялись чёрные наушники, а возле телевизора Аманда заметила коробки с играми, раскитанные по полу вокруг видеоприставки PlayStation. Комната выглядела так, будто Майкл вышел отсюда всего несколько секунд назад и вот-вот вернётся. Но когда взгляд Аманды переместился на родителей мальчишки, Сразу стало ясно, что такого уже никогда не произойдет. Вид у Мэри Прайс был бледный и потрясенный. Ее муж, Дин, сидел рядом с ней на диване с ничего не выражающим лицом, одной рукой крепко вцепившись себе в колено. Разговоры с родственниками жертв Аманда считала наиболее трудной частью своей работы. Особенно в последнее время ей было все труднее не воспринимать их боль как свою собственную представлять их стоящими рядом с ней на месте преступления и принимать на себя удар их горя. Вот и сейчас чувство потери и пустоты в комнате было для нее почти что невыносимым. «Запри это на замок», — прозвучали в голове слова отца, сохраняя профессиональную отстраненность, но это у нее никак не получалось. «Это частично наша вина, я знаю», — говорила Мэри. «Нам вечно было многое не по карману. У Майкла была та же самая комната, что и в восьмилетнем возрасте. Она слишком мала для подростка. Место там разве что для кровати да пары тумбочек. Господи, я была такой ужасной матерью». Аманда посмотрела на Дина Прайса, ожидая, что тот утешит жену. Но мужчина сейчас словно находился где-то слишком далеко, так что она даже не была уверена, что он эти слова вообще услышал. «Зря вы так. Я уверена что вы делали все возможное» у вас есть дети спросила мэри господи нет Аманда по прежнему живо помнила тот страх перед беременностью который ей довелось испытать в свои двадцать с небольшим это определенно была одна из самых худших вещей когда либо случавшихся с ней нет пока что нет дети это замечательно но иногда с ними трудно майкл всегда был спокойным мальчиком но просто окончательно замкнулся в себе когда подрос Даже с собственной мамой не желал разговаривать. Мэри посмотрела на своего мужа, который по-прежнему неотрывно смотрел куда-то вдаль. «Хотя в последнее время вы с ним вроде сошлись поближе, так ведь?» «Это пошло на пользу вам обоим. Ему, по крайней мере, уже не было так одиноко, по-моему». Мэри похлопала мужа по колену. Дин никак не отреагировал, и она опять повернулась к команде. «Вот потому-то я была не против, что он так много играл в компьютерные игры». Он наконец-то позволил себе немного высунуться из скорлупы, понимаете? Забыть, что я здесь. Было приятно слышать, как он общается с другими людьми. Большинство его друзей были в интернете? Но это не совсем друзья на самом-то деле. Просто случайные люди, против которых он играл. Вот. Вот потому-то я была так рада, когда он вроде завел себе друзей в реальном мире. Мэри погрузилась в молчание, и Аманда неловко поерзала на стуле. Предстояла самая тяжелая часть разговора, но без нее было не обойтись. Помимо всего прочего, эти двое заслуживали знать, что произошло. «Как вы, наверное, уже в курсе?» — произнесла она. «Двум подросткам уже предъявлено обвинение в убийстве вашего сына. Они предстанут перед судом в начале следующей недели». Дин Прайс ожил. «Элиот Хик», — произнес он, — «и Робби Фостер». Говорил он медленно и размеренно, но по-прежнему не сводил взгляда с противоположной стены. Аманда замешкалась. Имена и фамилии подростков не назывались прессе, но вряд ли имело смысл придерживать эту информацию от родителей. Они уже и так знали, да и вообще все знали, такой уж городок Фезербенк. Так стало после печально знаменитого шептальщика, которого за все эти годы здесь так и не забыли. Примечание. Об этом рассказывается в романе Алекса Норта «Шепот за окном». Конец примечания. «Хик и Фостер дружили с самого раннего детства», — сказала Аманда. провали ли я, если скажу, что ваш сын начал проводить с ними время лишь в начале этого года?» «Да, это так», — кивнула Мэри. «Они пригласили его подсесть к ним». То же самое сообщил полиции и Хик. «Трое ребят начали сидеть вместе на уроках в школе, а потом по выходным стали ходить на карьер. Майкл Прайс жаждал компании», — по словам Хика был почти болезненно благодарен за нее. Как он это описывал, так можно было подумать, будто они пригрели бродячего щенка. В свете того, что произошло, при мысли об этом на душе у Аманды окончательно становилось тошно. В субботу утром Майкл, как обычно, встретился с Хиком и Фостером на пустыре, и все трое вместе отправились на карьер. Очевидно, Майкл ожидал от этих отношений дружбы и товарищества, которое искал всю свою короткую жизнь, и думал, что теперь нашел искомое. Но на сей раз двое его якобы друзей прихватили с собой ножи и дневники сновидений. Убить Майкла они намеревались с самого начала, а интернет-пользователь, известный как ЧК-666, сообщил все, что им требовалось знать, дабы повторить когда-то проделанное Чарли Краптри. «Я был там, давай в личку». При вас Майкл когда-нибудь упоминал место под названием Гриттон? Мэри с безучастным видом задумалась, но Дин тут же подался вперёд. «Это был человек, состоящий из одних острых углов», — заметила Аманда, и в том, как он сейчас нацелился на неё взглядом, было что-то угрожающее. «Нет», — всё так же медленно произнёс он. «А где это?» «Это такой городок к северу от нас», — она помедлила. «А как насчёт Чарли Краптри? Или кого-то по прозвищу Красные руки?» Дин лишь покачал головой. «Что это еще за красные руки?» «Миф», — подумала Аманда. «Вот разве что не совсем так. Миф — слишком уж пышный термин для воображаемой фигуры, возникшей в воображении группы подростков 25 лет назад. Но как бы абсурдно это ни выглядело, и насколько тоскливым и бесперспективным не представлялось Аманде, похоже, что именно этот непонятный персонаж и скрывался за убийством Майкла Прайса на выходных». Первое подобное преступление было совершено еще до наступления современной интернет-эпохи. Но загадка исчезновения Чарли Краптри уже была кем-то подхвачена и передавалась как эстафетная палочка долгие годы. Исследовалась, анализировалась, обсуждалась. И что еще хуже, стала предметом вдохновения. Во что в какой-то степени было трудно поверить. Вот разве что даже сейчас, когда ей уже под сорок, Аманда по-прежнему могла припомнить свойственные подросткам страхи своих юных лет. То, как она изо всех сил пыталась найти общий язык с миром, который, казалось, постоянно менял обличье. Растерянность и сомнения относительно того, как лучше вести себя, чтобы соответствовать ему. Паутину противоречивых факторов, тянущих и толкающих ее в диаметрально противоположные стороны. Но больше всего — Ей запомнилось тогдашнее стремление сбежать из этого кажущегося враждебным мира, оказаться где-то за его пределами и найти там личность, которой ей следовало быть. Словно ее реальное «я» было уже где-то там, и однажды им предстояло встретиться и пожать друг другу руки. Подростки не отличаются рациональностью, вот в чем беда, и мир далеко не всегда добр к ним. Аманда, как могла, объяснила Мэри и Дину Прайсом, что произошло в Гриттоне 25 лет назад. Дин пристально слушал, и его лицо все сильнее мрачнело. «Что-то не пойму», — произнес он наконец. «Вы хотите сказать, что моего сына убили из-за какого-то призрака?» «Я не хочу сказать, что это разумное объяснение. Я имею в виду, что его убийцы, похоже, действительно в это верили, искренне считали, что это произойдет». Они думали, что исчезнут из этого мира. Аманда опять помедлила. Ей не хотелось упоминать, что ЧК-666 сообщил Хикую Фостеру на форуме. Что была одна подробность, которую она действительно всерьез опасалась прямо сейчас выдавать на публику. Тем более, что уже успела ознакомиться с содержанием пруфа, который этот неведомый пользователь подогнал в личном сообщении. «По тому делу есть много информации в интернете», — только и сказала она. Но, к счастью, Дин по-прежнему напряженно обдумывал ее предыдущие слова. Похоже, он пребывал одновременно в ярости и в растерянности и просто не понимал, как ему реагировать. Но с какой это стати кому-то верить в такую чушь? Как я уже сказал, это убийство произошло 25 лет назад, а сразу после него Чарли Краптри и вправду исчез. Бесследно. В каком это смысле бесследно? В буквальном, сказала Аманда. Насколько я могу понять, проводились интенсивные поиски, но больше его никто не видел, так что некоторые люди...» Она уже собиралась сказать, поверили, что ему действительно это удалось, но Дин Прайс опять ее перебил, на сей раз просто вытянув руку, чтобы остановить ее. Это явно было для него уже слишком. Он встал и вышел из комнаты, не промолвив и слова. Аманда и Мэри услышали звук его шагов на лестнице, а потом хлопок закрываемой двери, на удивление мягкий, на лестничной площадке внизу. Секунда тишины. «Извиняюсь за своего мужа», — произнесла Мэри. «Никому из вас тут не за что извиняться». Мэри медленно встала и подошла к столу. Начала поправлять ненадежно покосившуюся стопку свитеров на спинке стула, разглаживать их. «Просто это для него тяжело», — произнесла она. «Дин служил в армии, воевал». А Майкл всегда был такой мягкий, тихий мальчик. Они совершенно не понимали друг друга. Когда Майкл был младше, он обычно боялся темноты и всегда звал нас. Дина это раздражало Всякий раз повторять ему, что никаких привидений и чудищ не бывает. Так что под конец это я приходила на его зов. «Я была такой же в детстве», — сказала Аманда. «В самом деле?» «В самом деле». Не считая того, конечно же, что рядом всегда был отец, готовый прийти на ее зов, спокойный, добрый и терпеливый, когда дело доходило до того, чтобы присмотреть за ней и утешить ее. Отец, который прямо сейчас наверняка окинул бы ее хмурым взглядом, объяснив, что это не того рода личные подробности, которые офицер полиции должен выдавать потерпевшим при исполнении своих служебных обязанностей. «Только после того, как Дин уволился из армии, они оба начали понемногу сближаться», — продолжала Мэри и в последнее время действительно стали очень близки. Один всегда был практическим человеком, решальщиком проблем. «Но это не та проблема, которую он может решить, верно?» — заметила Аманна. Мэри печально улыбнулась. «Да, и это не та проблема, которую вообще кто-нибудь может решить. Так ведь? Это то, с чем просто придется жить». Закончив расправлять висящую на стуле одежду, она вздохнула про себя. «Как думаете, что с ним на самом деле сталось?» «В смысле, с тем парнем?» «С Чарли Краптри?» «Да. Думаете, он до сих пор жив?» Аманда призадумалась. За последнюю пару дней она разузнала про убийство в Гриттоне практически все возможное, но до сих пор не знала, что и думать. С одной стороны, поиски Краптри были действительно полномасштабными. В них были вовлечены сотни полицейских, все местные поисково-спасательные группы с собаками и люди с хорошим знанием местности и рельефа. И все это для поисков обычного подростка, который явно не мог уйти слишком далеко. Но, с другой стороны, его так и не нашли. И имелся еще некий ЧК-666, которого явно не стоило упускать из виду. Кто бы ни скрывался за этим ником, в нем содержался явный намек на Чарли Краптри. А информация, о которой этот человек снабдил Фостера и Хика, привела к убийству Майкла Прайса. Аманда подумала про тот entry.jpg файл, который был отправлен в качестве подтверждения личности пользователя. Когда она открыла его, от увиденного на экране по спине у нее побежали мурашки. Это был фотоснимок тетради, открытый на двух страницах, датированных четвертью века назад и заполненных аккуратными рукописными строчками. «Я сижу вместе с ним в лесу». Фото дневника сновидений Чарли Краптри якобы напрочь исчезнувшего из этого мира, как и он сам. Аманда посмотрела на Мэри, хотя на самом деле в голове у нее продолжали крутиться слова Дина, и сейчас она отвечала скорее на его вопрос. «Вы хотите сказать, что моего сына убили из-за какого-то призрака? Не знаю», — произнесла она.